Голова пятая. О странных тенях и коварных магах. Правильные мысли зачастую приходят в голову с большим опозданием. И именно тогда, когда они там уже не нужны. Из заметок Николины Вайт. Лето пролетело, как один миг. Казалось, что за два месяца в деревне я обязательно успею заскучать. Но было как-то не до скуки. Я помогала маме по хозяйству. Занималась с девочками, навещала старых подруг, несколько раз ездила с отцом и братом на ярмарку в ближайший городок. От брачного сговора с соседским сыном удалось отвертеться. Но с того самого первого вечера я больше ни разу не заикнулась перед отцом об академии. Для себя же решила, что просто тихо уеду в конце лета. Папа, конечно, придёт в бешенство, но делать нечего. И вот сегодня я купила билет на ночной поезд до столицы. Хотя он тут вообще был единственным, проезжал через барашки в два часа после полуночи, останавливался на станции всего на четыре минуты. Но для желающих уехать и этого времени было вполне достаточно. Вечером мама приготовила особый ужин — все мои самые любимые блюда. Она единственная знала, что очень скоро я покину деревню. Остальным сообщать было опасно. Браты и сёстры могли даже не специально сболтнуть отцу, и тогда он меня точно из дома не выпустит. Поэтому за ужином я вела себя как ни в чём не бывало, даже поделилась планами завтра отправиться на базар за лентами, спросила у папы разрешения сходить в субботу на танцы, что устраивали в деревенском клубе. В общем, всеми силами усыпляла отцовскую бдительность. Вещи собирала уже ночью. Светила себе своим же артефактом, который никак не мешал спать сёстрам. Но действовать приходилось очень тихо, чтобы никого не потревожить. И вот когда складывала поверх одежды привезённые с собой книги, прямо передо мной вдруг появилась плотная тень. Сама не знаю, как не закричала. Видимо, страх разбудить домашних и отца, который никуда меня не отпустит, оказался сильнее испуга при виде жуткой чёрной субстанции — имеющий форму человека. «Хозяин просил передать, что будет ждать тебя после прибытия поезда в той же гостинице?» Прошелестел безликий голос у меня в голове. Я торопела моргнула, но тень никуда исчезать не собиралась. Мозг, увы, от испуга работать не желал, а сознание и вовсе предпочло перейти в состояние стазиса. Я решила прикинуться мебелью, замерла на месте а потом вдруг подумала, что если глюки игнорировать, то они обидятся и пропадут. И отвернулась к шкафу. "Увы, мой глюк пропадать не желал. Мы проводим тебя на станцию". Снова услышала я у себя в сознании. Вдохнула, выдохнула и села прямо на пол. Неужели тот страшный сон, что я видела в первую ночь после приезда домой, не был сном? Ведь это та самая тень из моего видения, или не видения. Пальцы тряслись от страха, и никак не получалось застегнуть ремешок на сумке. На тень, которая так и стояла за моей спиной, я решила пока не смотреть. А потом неожиданно вспомнила, что я вообще та маг. Резко развернулась, создала в руке плетение светового шара и хотела уже бросить в тень, но та вдруг отскочила и спряталась за шкафом. Хозяйка потуши. Ага, выпалила громким шёпотом. Чувствовала себя при этом настоящим победителем чудовищ, и даже страх начал отступать. Уходи. Сгинь. Хозяйка сказала теня обижена. Какая я тебе хозяйка? Сама настоящая. Жена хозяина ведь хозяйка, это правильно. взволнованно зачистил шёпот. Не хозяин приказал присматривать за тобой, помогать. От такого заявления разумного згустка тьмы я просто опешила, а то, что тьма умеет обижаться и волноваться, меня и вовсе повергло в шок. Световой шар в руке погас сам собой. Какого ещё хозяина? Какая жена? Ты что несёшь? Кто ты вообще такой? Я, Эдвард, ответила тень. Так, Эдвард. Аветь Рエスト вот писала какому-то там Эдварду, через которого можно будет передать ему послание. Значит, именно Андриан, хозяин этого существа. Но тогда получается, почему ты назвал меня женой хозяина, спросила я. А в расшевелившемся сознании начали складываться логические цепочки. Рエストут, его непокорная магия, странный ритуал, которого я не помню тени, появившиеся как раз после него. Как это всё понимать? Пока мне в голову приходит только один странный вывод, но он больше похож на бред. Потому что ты жена хозяина, заявил Эдвард. Ну, логично же. Чего ещё я ожидала услышать? Видимо, с разумностью тени я слегка погорячилась. Ладно, спрошу по-другому. Когда я успела стать женой этого его хозяина? Недавно? А конкретнее? Летом. А ещё конкретнее. Было полнолуние. Наверное, мы бы ещё долго беседовали ни о чём, если бы я не глянула на часы. Те красноречиво намекали, что до моего поезда осталось 20 минут. Пришлось мигом сворачивать беседу с тенью и завершать сбор вещей. Эдуард, к счастью, больше говорить со мной не стал вышел из круга света, рождаемого артефактом, и растворился в густой темноте комнаты. Из дома выходила, закрывшись отражающим пологом. Мой магический дар нельзя было назвать сильным. Для создания артефактов его вполне хватало, но вот на сложные магические плетения, как такой вот купол, он расходовался слишком быстро. Поэтому я развеяла его, как только отошла от дома. И сразу рядом со мной возникла тень. Я вскрикнула: Но тут же напомнила себе, что это просто Эдвард. Ума не приложу, что он такое и откуда взялся. Ни разу не встречала в учебниках информацию о тенях слуг. Может, он призрак или какое-то странное порождение магии? Скажи, ты человек? спросила я тихо. Я тень. И что это значит? Это значит, что я тень. И что значит быть тенью? Это значит существовать в тени твоей магической армии. Такое чувство, что мы говорим на разных языках. Сразу вспомнился услышанный где-то стишок: Стою на траве я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я не совсем адекватный человек. Кажется, это про нас с Эдвардом. Больше я вопросов не задавала. Просто шла вперёд, решив сосредоточиться на дороге. Начинало освещения в деревне не было. В окнах домов давно погасли огни. Поэтому я снова светила себе артефактом собственного изобретения, тем самым, который создавал круг света только для меня и оставался невидимым для других. Полезнейшая штука. Запатентовать его, что ли? На вокзал пришла вовремя, поезд тоже прибыл по расписанию. И вскоре я уже размещалась на полке в вагоне эконом-класса. Рядом спали соседи по купе. А вот Эдвард пропал. Конечно, не стоило надеяться, что он решил остаться в деревне. Но мне отчаянно требовалось хоть немного отдохнуть от его присутствия и подумать. Вот только едва улёгшись на подушку, я банально отключилась. Слишком привыкла рано ложиться. В деревне все отправлялись спать сразу после наступления темноты. Слишком перенервничала да ещё и магию почти всю израсходовала, пока пыталась уйти незамеченной. И когда уже почти погрузилась в царство снов, в сознании промелькнула догадка. Рествуд явно втянул меня в очень странное дело. И живые тени — это только начало. Поезд прибыл в Хайсет по расписанию. Ровно в два часа дня я уже стояла на перроне столичного вокзала, наслаждалась тёплым ветерком и приятно щурилась от солнечных лучей. За 2 дня в дороге успела хорошо обдумать всю полученную от Эдварда информацию и пришла к выводу, что правильнее всего обратиться за ответами напрямую к Редствуду, тем более он сам назначил мне встречу. В гостинице шла с твёрдым намерением сразу начать задавать вопросы в лоб. Вот только когда поднялась к двери знакомого номера, Отчего-то смутилась. Решимость поутихла, и на смену ей пришло опасение. Даже возникло малодушное желание сбежать в академию, но я сумела его подавить. Постучала в дверь и, дождавшись позволения, толкнула створку и перешагнула порог. Рест вот на самом деле был здесь. Сидел на том же стуле, что и при нашем прошлом разговоре, разве что выглядел чуть более неформально. Ему странным образом шла простая одежда. Светлые брюки, футболка, но даже в этом он выглядел дорого. Думаю, встреть я его на улице, всё равно бы сразу угадала в нём высокородного. Доброго дня, Малина, сказал он, улыбнувшись. Привет, ответила я, от чего-то почувствовав в себя неуютно. Андриан в номере простой гостиницы смотрелся неуместно, как бриллиант на обшарпанном столе. Зато я, кажется, наоборот. В этом сравнении чувствовала себя по статусу ниже табуретки. После двух дней в поезде без душа, с немытой головой, одетая в тренировочные штаны и майку, я точно выглядела убого. Но если до этого момента собственный внешний вид меня не особо волновал, то теперь откровенно смутил. Как добралась? спросила Андриан. Спасибо, хорошо. Отозвалась я и всё-таки опустила тяжёлую сумку на пол. Честно говоря, учитывая твою первую реакцию на Эдварда, я боялся, что он не сможет передать тебе мою просьбу. А номерами Макфонов мы не обменялись. Стоило ему упомянуть тень, и моё смущение как ветром сдуло. Я вспомнила, как дико испугалась первого появления этого существа, как дрожала от страха, когда слышала в голове голос сотканного из тьмы создания. И в душе снова поднялась решимость. "Рествут", проговорила я с возмущением. "А тебе не кажется, что о таком стоило предупредить заранее? Я, между прочим, боюсь темноты". "Серьёзно?" удивился он, но почему-то снова улыбнулся. "Могу с уверенностью пообещать, что пока действует наш договор, темнота тебе точно не страшна. Самые опасные её обитатели ни за что не причинят тебе вреда". Ты говоришь о тенях? Да, Марина. Он окинул меня изучающим взглядом, но по его лицу невозможно было распознать, что он думает по поводу моего внешнего вида. Как я поняла, рествут вообще показывает окружающим только те эмоции, какие хочет. Но почему? вырвался у меня вопрос. Это и есть то самое проявление твоей магии? Почти. Это скорее подготовка. Я дал тебе возможность привыкнуть к теням. Так тебе будет проще. И что меня ждёт? вырвался вопрос. А потом пришла догадка, странная, неправильная, никак не вяжущаяся с образом Андриана Редствуда. Хочешь сказать, что ты владеешь тёмной магией? Принял тему? Потому твоя сила связана с тенями? Но это же преступление. За это Под тяжёлым взглядом Андриана я замолчала и растерянно опустилась на край кровати. В нашей стране тёмная сила была под строжайшим запретом. Когда-то существовал настоящий культ тёмной магии. Её мог получить любой одарённый, но для этого всегда требовалась жертва, и часто человеческая жизнь. Тьма давала огромную силу своему носителю, но при этом отравляла, меняла его заставляла совершать жуткие вещи. Поэтому за использование такой магии наказывали очень строго. Но это всё я узнала из учебника по истории магии. И в нём же было указано, что о тёмных в Лердонии уже очень давно ничего не слышно. Около 100 лет назад власти развернули масштабную работу по борьбе с тёмной магией. Все книги с описаниями ритуалов подлежали обязательному уничтожению. За принятие отмы Иногда даже казнили. И эти меры привели к тому, что культ был забыт. А в школах и академиях вообще перестали упоминать магию тьмы. Потому я никак не ожидала, что когда-то столкнусь с этим лично. «Я тёмный. В этом ты права». Теперь голос Редствуда звучал угрожающе ровно. «Тьма — моя родовая сила. Она всегда была со мной». «И да». «Мне приходится скрывать её, не давать ей проявляться. Для этого мне и нужна ты. Теперь, после ритуала, если меня арестуют, я смогу закрыться от своего запрещенного дара, передав его тебе. Полностью. Временно. Увы, это может тебя убить». Я застыла и вцепилась пальцами в колючее шерстяное покрывало, которым была застелена кровать. Он говорил жуткие вещи совершенно спокойным лицом, а мне хотелось кричать. Ты подписала договор, подтвердила его магией и кровью. Ты дала согласие на ритуал. Заметь, всё было добровольно. Я ни к чему тебя не принуждал. Свою часть сделки выполнил. Ты сможешь продолжить учиться. Но долго не проживу, бросил обречённо. А вот это будет зависеть только от твоей сознательности, от того, сможешь ли ты смириться с тем, что тьма станет твоей сутью. Поверь, Марина, здесь тебя может спасти совсем не гордость и не верность идеалам, а банальная гибкость. Не сопротивляйся тьме, и тогда она не станет тебя подавлять и вредить тебе, а нахлынув, потом просто уйдёт. Я сглотнула и сгорбилась. Держать спину прямо не было сил. А решение подписать договор с Рествудом теперь казалось самой большой ошибкой. Я ведь слабый маг. У меня скудный дар, которого только для создания артефактов и хватает. Мои энергетические каналы не выдержат большой мощи. А тут ещё и тьма. Для того, чтобы управлять тьмой, нужны в первую очередь сила духа и трезвость мыслей. Именно поэтому, Малина, я выбрал тебя. Поверил, что ты справишься. А ещё потому, что меня тебе не жалко, проговорила бесцветным тоном. Я же просто безродная деревенщина, которую поманешь деньгами и обещаниями, и она на всё согласна. Он промолчал, но я по глазам видела, что права. Хотя глупо было бы думать, что он оплатил мою учёбу из чистого альтруизма. Такие, как рествут, никогда ничего не делают просто так. Мне не нужна твоя смерть, наконец сказал этот ледяной гад. Я сделаю всё возможное, чтобы ты осталась жива и невредима. Но если о моей тьме узнают, это ляжет пятном на весь мой род. Поэтому скажу сразу, чтобы ты не строила на мой счёт иллюзий. Я не убийца. Но если меня припрут к стенке, то предпочту пожертвовать тобой. Не для того, чтобы этого не случилось, тебе придётся учиться быть сильной. «Как?» — проговорила едва слышно. На Андриана больше не смотрела. «Тьму ты можешь переручить только сама», — ответил Рествуд. «Здесь никто не поможет. Либо ты принимаешь её, либо она подавляет и убивает тебя. Третьего не дано. Мой учитель когда-то рекомендовал медитации, очищение сознания, но в моём случае они оказались бессильны. И что мне делать?» выпалила в полной растерянности. Андриан, если я примуть емуто, нарушу закон. За использование тёмной силы в нашем королевстве карают очень строго, вплоть до казни. Он кивнул. А отрицать правду было бессмысленно. Я дам тебе артефакт. Он скроет проявление от мы от всех. И достав из небольшого кожаного рюкзака бархатный мешочек, протянул его мне. Я тут же извлекла туда колон в виде плоского круглеша, испёчрённого мелкими рисунками, судя по виду, очень и очень древними. Надень и не снимай ни при каких обстоятельствах. Тогда для окружающих тебя людей любое проявление тьмы останется незамеченным. И что, совсем никто не почувствует, что во мне есть тьма? спросила недоверчиво. А тени, их тоже не увидят. Рест вот покачал головой. Ничего, проверено многократно. Вот только радиус действия у этого амулета маленький, метров 20-30. А если наша общая тьма выйдет из-под контроля, то рванёт так, что её ощутит любой. Я вздрогнула, а по позвоночнику побежали мурашки. Но даже если это случится, даже если тебя поймают, ты не сможешь никому ничего про меня сообщить. Этот пункт был в договоре. Помню, бросила мрачно. О наших с тобой делах не должен знать никто. добавил Рест, вот. А меня от его сухого делового тона уже начало подташнивать. Потому в академии из-за её пределами мы с тобой чужие люди, которым друг на друга плевать. Понимаю, кивнула. Ничего нового ожидать не стоило. В свете сказанного Редвудом у меня пропало всякое желание задавать вопросы, которые накопились после знакомства с тенями. Теперь они все стали казаться неважными, глупыми, в чём-то даже наивными. Эдвард, скорее всего, просто по глупости назвал меня женой хозяина. Но даже если тот самый ритуал, который я не помню, на самом деле оказался свадебным, то это вообще ничего не значит. Видимо, так нужно было, чтобы я смогла принимать магию Андриана. А глупая тень просто всё неправильно понял. Вот деньги на текущие нужды. Редвута опустил на стол три купюры по 500 вагов. От размера суммы у меня округлились глаза. Моя стипендия составляла всего 20. Их мне вполне хватало. Зачем? проговорила я, уже просто перестав понимать происходящее. Это тоже было указано в договоре пояснил он со снисходительной усмешкой. «Но ты, кажется, данный пункт пропустила, как и многие другие. А там много важного. Рекомендую перечитать. Три раза». «Почему три раза-то? Думаешь, я с первого не пойму?» «Думаю, что за три раза ты точно всё запомнишь». Он придвинул мне купюры и, чуть подумав, добавил к ним ещё столько же. Я судорожно сглотнула. Три тысячи вагов? Серьёзно? Это на год, спросила, глядя на драгоценные бумажки, как на огромных тараканов. На месяц, ответил тот. Тебе нужна нормальная одежда, обувь, тетради для учёбы. И я уже хотела гордо отказаться или хотя бы взять одну купюру и сказать, что этого мне точно хватит. А потом вдруг подумала, что гордость тут будет неуместна. Учитывая, на что он меня обрёк своим ритуалом, я имею право на маленькие радости. Вот пойду, прямо завтра всё и потрачу. Нет, не всё, но половину точно, или даже четверть. Остальное отложу. Если же кто-то спросит, откуда деньги, скажу, что покровитель дал. Ну а что? Не можем же его называть. Чем не отговорка? Тем более меня всё равно будут спрашивать, как умудрилась заплатить за учёбу. Арест вот поднялся со стула и, подойдя ближе, остановился передо мной. "Малина, я верю, что у нас получится продуктивное сотрудничество", сказал он и, коснувшись моего подбородка, повернул к себе моё лицо. "Не дуйся, тебе не идёт", добавил он, глядя мне в глаза. "Мне вообще много чего не идёт", ответила я ему. Жёлтый цвет маминой шаль, смущение, но больше всего чувство вот себя таким сливным бачком которой в случае чего не жалко выкинуть. Ты не права. Мне будет очень жаль, если ты не выдержишь, признался он, не отпуская меня. Поэтому постарайся прокрутить в голове все наши разговоры, всё, что ты знаешь. Вспомни, что получила за своё согласие, и перестань себя жалеть. Ты приняла решение, и то, что происходит сейчас, его последствия. Сказав это, он кивнул на прощание и тихо вышел из номера. А мне вдруг вспомнилась монетка, которую я подбрасывала в тот день, когда РестВот только предложил мне сделку. Ведь я не стала смотреть на результат, а сделала выбор сама. Да, и уже тогда понимала, что возможно скоро о нём пожалею. Вот только ничего не переиграешь и не изменишь. Можно прямо сейчас опустить руки, сдаться и просто ждать, когда тьма РестВот до меня убьёт. Но я предпочту другой вариант. И если у меня есть хотя бы один шанс выбраться из этой западни победителем, то я это сделаю.